И возлагать на ребенка ответственность за его поступки так же нелепо, как устраивать судилище над саранчой. Значит, свободное воспитание, признание бессилия перед лицом биологической наследственности. Совсем другая позиция вытекает из того факта, что источником развития является общественный опыт. Ведь именно обучение и воспитание служат основными средствами передачи этого опыта ребенку. развитием можно управлять, можно направлять его в нужную сторону. Это же сегодня доказано многими работами советских психологов и педагогов. Но доказано только в принципе. Теперь основной поиск ведется по линии тех психических качеств, который наиболее целесообразно воспитывать в каждом возрасте и определяя эффективность путей их воспитания. Оставим, наконец, ребенка вообще и перейдем к конкретным детям. Маше, Мише, Марине. Что получил ребенок от рождения как представитель рода Homo sapiens? Естественно, человеческий организм человеческую нервную систему, мозг, способный к расшифровке социального кода. Но получил он все это в своем индивидуальном варианте, частично зависящем от того, кто его мама и папа, дедушки и бабушки, а также более отдаленные предки, частично от случайных причин, учесть которых почти невозможно. Индивидуальный вариант, если ребенок здоров, Это только небольшие колебания вокруг общего, даже в области чисто физических качеств. Нос есть у всех, а вот форма его может в известных пределах колебаться. Но нас интересуют не физические качества, а предпосылки усвоения человеческой культуры. В какой мере могут варьировать эти предпосылки? Современная наука – не дает сколько-нибудь убедительного ответа на этот вопрос. В лучшем случае, мы можем сказать, в какой-то мере явно недостаточный, чтобы продиктовать будущую судьбу ребенка, определить, что именно он сможет усвоить из гигантского хранилища общественного опыта, но, по-видимому, имеющий известное значение для сравнительной легкости и продуктивности усвоения разных видов этого опыта. А дальше? Дальше начинается само усвоение. Опыт человечества, накопленный за десятки тысяч лет, поистине не исчерпаем. И к разным детям, даже живущим в одной и той же семье, посещающим одну и ту же группу детского сада или один и тот же школьный класс, он поворачивается разными сторонами. Ведь пути его передачи ребенку столь же многообразны, сколько и он сам. Это и прямые наставления родителей, воспитателей, учителей, и то, что увидено по телевизору, в кино, прочитано в книге, усвоено в собственных действиях с предметами и в общении со сверстниками. Даже случайная фраза, услышанная на улице, обрывок мелодии, промчавшаяся мимо машина, могут оставить неизгладимый след в памяти, повернуть в ту или иную сторону течение детской мысли, придать новое значение тому, что было усвоено раньше. Ученые трудятся над тем, чтобы установить, какие именно социальные влияния и как формируют психические качества ребенка. Это труднейшая задача, и она еще не решена. а пока мы слишком бездумно сваливаем на биологию все, чего не умеем объяснить. Легче всего сказать, он такой уродился. Ей медведь на ухо наступил, яблочко от яблоньки недалеко падает, и тем снять с себя ответственность за ребенка, свалить ее на матушку-природу. Переоценка роли биологической наследственности это позиция педагогического пессимизма, а мы за оптимизм. Возможности ребенка неисчерпаемы, и помочь ему реализовать их как можно полнее – вот главная задача, дорогие.